Делия 46. -я. Глубоко под кожей. Экологичная жизнь. Никогда не покупайте косметику в хозяйственном магазине. Мисс Пигги. Сегодня на рынке существует бесчисленное множество косметических продуктов. О чем бы ни шла речь, о мытье и ополаскивании волос, чистке зубов или борьбе с морщинами в любом сегменте вам предложат сотни продуктов, которые будут соответствовать вашим потребностям. Однако из-за отсутствия жестких стандартов безопасности производители этих товаров часто используют далеко не самые полезные ингредиенты, многие из которых могут нанести существенный урон вашему здоровью. К сожалению, американское правительство не требуют медицинских исследований или предпродажного тестирования продуктов личной гигиены и косметики. Между тем, многие из таких товаров не только потенциально опасны для здоровья человека, но могут негативно воздействовать на живую природу и водоемы, попадая в канализацию. За преодоление сложившейся ситуации – Активно борется рабочая группа по защите окружающей среды, организация, изучающая безопасность косметической продукции. Часть ее миссии состоит в информировании общественности о содержании промышленных химикатов в этих продуктах. Сотрудники организации обнаружили, что во многих косметических препаратах содержатся опасные химические вещества в том числе канцерогены, нарушающие гормональный баланс, а также пестициды и репродуктивные токсины. Согласно данным рабочей группы, FDA не проводит систематических исследований безопасности. FDA – Food and Drug Administration – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Фактически почти 90% ингредиентов, одобренных к применению в производстве косметической продукции, никогда не проходили оценку на предмет безопасности в Комиссии по контролю качества косметики, FDA или любой другой организации, несущей публичную ответственность. Так как люди часто пользуются косметическими продуктами, рабочая группа считает, что воздействие токсинов может представлять реальную опасность для здоровья. Лучшая стратегия защиты для вас и вашей семьи – познакомиться с ингредиентами, представляющими потенциальную угрозу, и избегать использования продуктов, содержащих их. Перемена. Избегайте использования косметических продуктов, содержащих токсичные ингредиенты. Путь к успеху. Наилучший способ совершить перемену этой недели – узнать, какие ингредиенты являются наиболее вредными и почему. К счастью, на этикетках всех косметических продуктов должна содержаться полная информация о составе. Благодаря программе недели 11» мы знаем, что скрывается под этикеткой с информацией о пищевой ценности. А теперь пора разобраться, как правильно читать и понимать этикетки косметической продукции. Первое. Проведите свое исследование. Если вы не уверены в продукте и его безопасности, сверьтесь с базой данных рабочей группы по защите окружающей среды. www.. CosmeticsDatabase.com У них есть даже список того, чего не надо покупать, который поможет избежать проблемных ингредиентов и содержащих их продуктов. Второе. Будьте осторожны с рекламными заявлениями. Если на продукте указано, что он натуральный, гипоаллергенный, органический или не проходил испытания на животных, Это еще не значит, что все его ингредиенты на 100% безопасны. Для полной уверенности внимательно читайте информацию о составе. Третье. Познакомьтесь с наиболее вредными веществами. Так же, как и на этикетках пищевых продуктов, ингредиенты на косметических средствах указаны списком в порядке убывания массы. То есть Ингредиенты, указанные в списке первыми, составляют в процентном отношении большую долю продукта, чем те, что занимают последние позиции. Чтобы лучше познакомиться с веществами, которых следует избегать, прослушайте следующую информацию. Косметические продукты. Каких ингредиентов нужно избегать? Вещество. Перекись бензоила. Зачем используется? Удаляет или уменьшает угревую сыпь. Чем вредно? Канцероген. В определенных концентрациях вызывает разрушение ДНК клеток человека и других млекопитающих. Токсично при вдыхании. Вещество. Деготь. Зачем используется? Используется в красках для волос, шампунях, против перхоти и псориаза как лекарственное средство при заболеваниях кожи. Чем вредно? Вызывает рак у лабораторных животных, подтвержденный канцероген. Вещество – моно, ди и три этаноламины – мэа, деа и теа, также известны как кокамид-деа, олеамид-деа и лаурамид-деа. Зачем используется? Очищающие и пенообразующие агенты. Чем вредно? Могут вызывать рак печени и почек. Могут вызывать контактный дерматит и сухость кожи. Раздражают кожу и слизистые. Провоцируют аллергические реакции, в том числе проблемы с глазами. Часто загрязнены нитрозаминами. Вещество. Лаурет-сульфа-сукцинат натрия. Зачем используется? Облегчает нанесение продукта. Чем вредно? Источник вредных дополнительных продуктов, которые могут вызывать рак. Вещество. ДМДМ, гидантаин, диазолединил, мочевина и амидазолидинил-мочевина. Зачем используется? Увеличивает срок хранения. Чем вредно? Вызывает стресс иммунной системы. При взаимодействии с водой образует токсичное вещество – формальдегид. Вызывает контактный дерматит. Вещество – формальдегид. Зачем используется? Консервант в декоративной косметике и лаках для ногтей. Чем вредно? Раздражает глаза – слизистую носа и глотки. Сушит и раздражает кожу. Может вызывать астму. При неоднократном воздействии может вызывать рак. Вещество. Гидрохинон. Зачем используется? Отбеливает кожу и обесцвечивает пигментные пятна. Чем вредно? Запрещен в Японии, Евросоюзе и Австралии но все еще используется в США и других странах мира. Подтвержденный канцероген. Может вызывать ахроноз, заболевание, при котором на коже появляются серовато-бурые пятна и бугорки. Вещество. Свинец. Зачем используется? Консервант для косметики. Чем вредно? Токсичен известный канцероген. Вещество. Ртуть. Также может называться тимирозал. Зачем используется? Используется в туши для ресниц и глазных каплях. Чем вредно? Нарушает функции мозга, может быть связан с развитием аутизма у детей. Вещество. Вазелиновое, минеральное масло. Зачем используется? Нефтепродукт содержащийся во многих увлажняющих средствах. Чем вредно? Вызывает сильные аллергические реакции. Вещество. Наночастицы. Зачем используются? Крошечные частицы, улучшающие впитывание и проникновение в кожу. Чем вредно? Могут повреждать клетки головного мозга. Вещество. ПАБК. Парааминобензойная кислота. Зачем используется? Поглощает ультрафиолетовые лучи. Чем вредно? Может вызывать аллергию. Провоцирует репродуктивные нарушения. Нарушение развития. Отклонение в формировании плода. Нейротоксин. Вещество. Парабены. Метил, пропил, бутил и этил. Парабены. Зачем используются? Консерванты и антибиотики, увеличивающие срок хранения. Чем вредно? Токсичны. Являются основной причиной контактного дерматита. В организме работают как эстрогены, могут провоцировать возникновение рака груди и различных гормональных нарушений. Могут быть одной из причин мужского бесплодия. Вещество. Вазелин. Петролатум. Зачем используется? Дешевый увлажнитель и смягчитель для кожи. Чем вредно? Образует на поверхности кожи затрудняющую газообмен пленку, под которой накапливаются токсины, вызывает кожные проблемы и повышенную чувствительность к свету, нарушает естественный механизм увлажнения кожи что ведет к ее сухости и трещинам. Может нарушать развитие клеток. Вещество. Феноэксиэтанол. Зачем используется? Сохраняет запахи. Чем вредно? Может вызывать гормональные нарушения и рак. Раздражает кожу и глаза. Вещество. Фенилендиамин. Зачем используется? Используются в красках для волос, в том числе ресниц. Чем вредно? Была установлена связь с раковыми заболеваниями. Вещество. Фталаты. Зачем используются? Усиливают стойкость продуктов и продлевают срок хранения. Чем вредно? Могут повреждать печень и почки, могут вызывать врожденные дефекты и уменьшение количества сперматозоидов. Вещество. Полиэтиленгликоль и полиэтилен. Зачем используются? Желирующие агенты-загустители. Чем вредно? В ходе производства образуются опасные концентрации канцерогенных веществ. Могут вызывать аллергическую сыпь и экзему. Могут быть токсичны для почек. Вещество – пропилен и бутиленгликоль. Зачем используется? Улучшает впитывание продуктов в кожу. Чем вредно? Потенциальные канцерогены. Вызывают аллергические реакции за купор, -купор и сыпь. Могут вызывать нарушения в репродуктивной сфере. Вещество – ПВП, ВА, саполимер – Зачем используется? Нефтепродукт, используемый преимущественно в спреях для волос. Чем вредно? Считается токсичным, поскольку у чувствительных людей может провоцировать образование инородных тел в легких. Вещество. Лаурилсульфат, додецилсульфат, атерифицированный лаурилсульфат натрия. Зачем используется? Дешевые пенообразователи, чем вредно? Могут усугублять хроническую гиперчувствительность кожи. Могут быть причиной появления язвочек и автозного стоматита при содержании в зубной пасти. Могут раздражать кожу и глаза. В очень низких концентрациях содержат канцерогены. Вещество. Хлорид стеорилолкония. Зачем используется? Дешевый смягчитель, который добавляют в кондиционеры для волос, придает волосам блеск и облегчает расчесывание. Чем вредно? Может вызывать аллергические реакции. Вещество. Синтетические красители. FD&C, D&C. Зачем используются? Красители FD&C для декоративной косметики и красок для волос. В составе указаны буквами, сопровождающимися цветом и номером. Например, FDNC красный номер 6. Чем вредно? Могут быть канцерогенами. Вещество. Синтетические душистые вещества. Ароматизаторы. Зачем используется? Список включает более 200 ингредиентов. Чем вредно? Могут вызывать головные боли, головокружение, сыпь, усиление пигментации, кашель и рвоту. Вещество – тальк. Зачем используется? Используется в сухих косметических средствах для впитывания влаги и в детских присыпках, как вещество, сужающее поры, и предотвращающее раздражение. Чем вредно? Закупоривает поры и вызывает раздражение кожи. Может вызывать различные виды рака, в том числе легких, кожи и яичников. Может провоцировать респираторные и легочные проблемы. Вещество. Толуол. Зачем используется? Содержится в лаках для ногтей и красках для волос. Чем вредно? Токсичен, пагубно влияет на нервную систему. При вдыхании может вызывать головокружение и головные боли. Может приводить к врожденным дефектам и выкидышам. Вещество 3-этаноламин, ТЭА, зачем используется? Стабилизирует ПИ-АЖ, и служит обычным ингредиентом нежных косметических продуктов. Чем вредно? Вызывает аллергию, может раздражать глаза, сушить волосы и кожу. Частое использование приводит к накоплению токсинов в организме. Вещество. 1,4-диоксан. Зачем используется? Стабилизатор в очищающих и увлажняющих средствах. Чем вредно? концерогенный загрязнитель. Сильное и продолжительное воздействие может вызвать нарушение работы почек и печени, а также заболевание крови. Четвертое. Без запаха. Многие производители выпускают косметическую продукцию без запаха. Насколько возможно, выбирайте именно такие продукты – чтобы избежать аллергических реакций. Обязательно читайте этикетки, чтобы убедиться, что в составе нет ароматов, поскольку рекламные заявления не всегда объективны. Пятое. Избавьтесь от зависимости. Еще один способ избежать воздействия высоких концентраций этих ингредиентов – снизить общее потребление косметической продукции. Например, научитесь любить свой натуральный цвет волос. Перестаньте пользоваться красками и другими продуктами, содержащими красители. Знаете ли вы, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA запретило использование на территории США всего лишь 9 химических веществ, применяемых в производстве косметики – тогда как Евросоюз в такой же список включил более тысячи ингредиентов. Задание повышенной трудности. Если вам уже удается избегать токсичных ингредиентов в косметической продукции, переходите на следующий уровень. Делайте косметику дома своими руками. Сегодня существует множество сайтов, где приведены рецепты домашних косметических средств, исключительно из натуральных составляющих. Вы можете самостоятельно делать шампуни, кондиционеры, очищающие средства для лица и прочие продукты из ингредиентов, в которых будете полностью уверены. В таких рецептах используются продукты, имеющиеся в каждом доме – яйца, оливковое масло, чай, лимон и даже пиво. Некоторые идеи можно почерпнуть, к примеру, на таких сайтах, как www.kea2.com, www.planetgreen.discovery.com и www.mybeautyrecipes.com.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 Очистите дом от ненужных вещей. Избегайте токсичных ингредиентов в косметической продукции. Не впускайте в дом аллергены.